Часть 1. Промышленная пищевая цепь. Кукуруза. Глава 1. Растения. Победа кукурузы. Натуралист в супермаркете. Кондиционированный воздух, никаких запахов, гул люминесцентных ламп. На первый взгляд, американский супермаркет имеет не очень много общего с природой. И все-таки это не что иное, как пейзаж, правда рукотворный, в котором присутствует множество растений и животных. Я говорю не только о разделанной продукции в мясном отделе. Речь идет также о флоре и фауне самого супермаркета. Их представители находятся в самых с экологической точки зрения ярко выраженных зонах этого пейзажа, и для выявления данных видов нет необходимости обращаться к путеводителю. Вот тут обитают лук, лук-порей, картофель и баклажаны – Вот там яблоки, бананы и апельсины. Продуктовый отдел, омываемый свежей утренней росой, она выпадает каждые 5 минут. Это единственный уголок в супермаркете, где мы можем воскликнуть: "О, как щедры дары матери природы". Наверное, именно такое восхищение мешает нам задуматься о том, почему на входе в этот сад радости зимних изобилующий фруктами, овощами, иногда и цветами, покупателей встречают автоматические двери. Загляните за зеркальную перегородку в мясной отдел и вы столкнётесь с новыми обитателями магазинного ландшафта. Виды, к которым они принадлежат, определить чуть сложнее, но можно. Здесь курица и индейка, там мясо овец, коров и свиней. Впрочем, в мясном отделе признаки видов уже начинают размываться. Говядина и свинина чаще всего предстают перед нами в виде правильных геометрических фигур без костей и без крови. В последние годы некоторые геометрические фигуры просочились и в овощной отдел супермаркета, где вместо прежней картошки, инкрустированной прилипшей землей, вас встречают девственно белые картофельные кубики, а мелкая морковь принимает вид одинаковых аккуратно обрезанных шариков. Однако в целом и флора, и фауна здесь еще сохраняют свои видовые признаки, и не нужно быть большим натуралистом, а тем более ученым диетологом, чтобы понимать, какие продукты вы кладете в свою тележку. Но сделайте еще несколько шагов – И вы окажетесь в тех регионах супермаркета, где видовая принадлежность продуктов становится всё более и более туманной. Вот тут раскинулись каньоны из сухих завтраков и приправ. Там в морозильной камере громоздятся горы полуфабрикатов, которые заменят вам домашнюю еду и пакеты с безвкусными бабами. Широкие просторы занимаемые безалкогольными напитками, высокие стоящие среди них скалы из снеков. Наконец, к каким видам можно отнести принципиально не классифицируемые готовые пироги и сухие завтраки, откровенно синтетические забеливатели кофе и бисквиты Твинки, которые ещё ждут своего Линнея? Что это? Растение? Животное? Но, может быть, всё не так плохо, как кажется. Ведь каждый знает, что даже никогда не черствеющий бисквит Твинки делается из Правда, я сходу не могу сказать, из чего именно он делается, но ведь наверняка из чего-то ранее живого, правда? Ведь вроде мы пока ещё не научились синтезировать продукты из нефти, по крайней мере, напрямую. Когда вы смотрите на супермаркет глазами натуралиста, то сначала кажется, что его отличает поразительное биоразнообразие. Как же много различных растений и животных, а также грибов обитает здесь на половине гектара земли. Какой лес, какие прерии могут сравниться с нашим супермаркетом? В одном только отделе фрукты и овощи представлены сотни различных видов товаров, а в мясном отделе их ещё больше. И это разнообразие только увеличивается. Так во времена моего детства в этом отделе не было итальянского цукория радикьо, не было полутора десятков видов грибов, не было киви, маракуйи, дурианов и манго. Да, в последние несколько лет фруктово-овощной отдел супермаркета сильно расширился за счёт ряда экзотических тропических плодов. Что же касается фауны, то теперь в удачный день вы найдёте в магазине помимо говядины мясо страусов, перепелов и даже безонов. Если же вести речь о рыбе, то в современном супермаркете можно выловить не только лосося и креветок, но и сама и тилапию. Натуралист рассматривает биоразнообразие как показатель здоровья среды. Приверженность современного супермаркета идее разнообразия и богатства выбора, казалось бы, отражает, если не создаёт именно такую здоровую экологическую ситуацию. Если не считать соли и нескольких синтетических пищевых добавок, то каждый съедобный продукт в супермаркете является звеном в пищевой цепи, которая начинается на конкретном поле с конкретным участком почвы, реже на конкретном участке акватории, расположенном где-то на планете Земля. В отделе фрукты-овощи эти цепи чаще всего представляются довольно короткими и легко обозримыми. Как написано на бирке, прикреплённой к сетчатым мешкам, этот картофель был выращен в штате Айдахо. А вон тот лук доставлен сюда с фермы, которая находится в штате Техас. В мясной секции цепи становятся длиннее, а их структура менее прозрачной. Этикетка обычно ничего не говорит о том, что данный стейк Рибай сделан из мяса бычка, родившегося в Южной Дакоте и откормленного в загоне, расположенном в Канзасе, зерном выращенном в штате Айова. А вот для того, чтобы иметь дело с пищевыми продуктами глубокой переработки, вы должны стать решительным детективом от экологии. Чтобы проследить все более запутанные и неясные связи, соединяющие бисквит Твинки и немолочные сливки с реальными растениями, которые выросли где-то на планете Земля, придётся немало поработать. Но, наверное, в принципе, и эти связи можно отследить. Так что же обнаружит экологический детектив в американском супермаркете? Сумеет ли он проследить обратный путь продуктов от тележки покупателя до конкретного участка земли? Эти проблемы стали занимать меня несколько лет назад после того, как я понял, что больше не могу ответить на простой вопрос, что мы будем сегодня есть, не ответив на два других ещё более простых вопроса: что именно я ем и где именно на земле родилась моя еда. Не так давно человек мог ответить на эти вопросы без помощи журналиста. Сегодня с распространением пищевых продуктов, полученных промышленными методами, происхождение почти любой еды стало настолько сложным и неясным, что для выяснения места рождения её компонентов требуется помощь эксперта. Когда я делал первые попытки проследить производственные цепочки, по которым проходит наша еда, точнее, пищи из супермаркета или заведений фастфуда, которые сегодня чаще всего ест большинство из нас. Мне казалось, что мои исследования приведут меня в большое число мест и к большому разнообразию исходных продуктов. Действительно, я посетил множество штатов и проехал много миль. Однако мои походы вдоль самых разных производственных цепочек почти обязательно приводили меня примерно в одно и то же место. Я оказывался на поле фермы, расположенной где-то на среднем западе США, в американском кукурузном поясе. То разнообразие продуктов, тот широкий выбор, который демонстрирует американский супермаркет, оказывается базируется на удивительно узкой биологической основе, состоящей из небольшой группы растений. При этом здесь доминирует представитель одного вида. Это гигантская тропическая трава Zea mays, известная большинству американцев как кукуруза. Кукурузой питается бучок, который становится стейком. Кукурузу едят куры и свиньи, индейки и ягнята, сомы и тилапии. Всё чаще кукурузу ест даже плотоядный по своей природе лосось. Фермеры произвели тюнинг этой рыбы, и теперь она свыклась с кукурузным кормом. Яйца сделаны из кукурузы. Когда-то молоко, сыр и йогурт давали молочные коровы, пощипывавшие травку на лугу. Сегодня эти продукты, как правило, получают из молока коров Кголштинской породы, которые всю свою трудовую жизнь проводят в закрытых помещениях, привязанные к доильным аппаратам, и эти коровы едят кукурузу. В продуктах, подвергшихся глубокой переработке, присутствие кукурузы принимает ещё более сложные формы. Скажем, наггетсы из куриного мяса это ни что иное, как кукуруза на кукурузе. Мало того, что курица, давшая мясо для наггетсов, вырасла на кукурузе, Кукурузу содержит и большинство других компонентов. Модифицированный кукурузный крахмал, который склеивает наггетсы, кукурузная мука, входящая в кляр, кукурузное масло, на котором обжариваются кусочки. Гораздо менее очевидно, что из кукурузы можно получить также разрыхлитель, лицетин, моно, ди и три глицериды, придающие продукту привлекательный золотистый цвет, и даже лимонную кислоту, которая сохраняет наггетсы свежими. Запивая куриные наггетсы практически любым безалкогольным напитком, купленным в супермаркете, вы добавляете к съеденной кукурузе ещё немного кукурузы. Ведь известно, что начиная с 1980-х годов, практически все газированные напитки и большинство фруктовых напитков, продаваемых в супермаркетах, подслащивают кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы. High fructose corn syrup (HFCS). Более того, после воды такой кукурузный подсластитель является их основным компонентом. Взяли вместо сладкого напитка пиво? Но вы снова пьете кукурузу, ведь алкоголь в пиве получен сбраживанием глюкозы, взятой из кукурузы. Прочитайте список ингредиентов, приведенные на этикетке любого переработанного продукта, и если вы знаете химические названия присутствующих в нем веществ, то за многими из них обнаружите все ту же кукурузу. Модифицированный крахмал и немодифицированный крахмал, сироп глюкозы и мальтодекстрин, кристаллическая фруктоза и аскорбиновая кислота – Л-цитин и декстроза, молочная кислота и лизин, мальтоза и сироп с высоким содержанием фруктозы, глутамат натрия и многоатомные спирты, полиолы. Карамельный краситель и ксантановая камедь. Все эти мудрённые названия следует читать одинаково. Кукуруза. Кукуруза находится в заменителях кофе и в сырном соусе Cheese Wiz, в замороженном йогурте и в ТВ-ужине. Обеды из замороженного полуфабриката, который продаётся в алюминиевой фольге. В засахаренных фруктах, кетчупах и леденцах, в супах, снеках и смесях для выпекания тортов, в глазури и посыпке для мороженого, в сиропах и острых соусах, в майонезе и горчице, в хот-догах и в сосисках баллония, в маргарине и спредах, в салатных заправках и в приправах, даже в витаминах. Ну и в твинке, конечно, тоже. Из 45 тысяч наименований продуктов, предлагаемых сегодня в среднем американском супермаркете, более четверти содержат кукурузу. тоже справедливо и относительно непищевых товаров. Всё, от зубной пасты и косметики до одноразовых пелёнок, мешков для мусора, чистящих средств, прессованного угля, спичек, батареек, до глянцевой обложки журнала, который бросился вам в глаза на кассе, самая настоящая кукуруза. Даже в том случае, когда в продуктовом отделе нет в продаже кукурузы, её там немало. о на мрастительном воске, который придаёт огурцам блеск, она в пестицидах, ответственных за идеальный вид продуктов. Она присутствует даже в картонных ящиках, в которых продукты привозят в магазин. Да и сам супермаркет это в значительной степени кукуруза. Она входит в материалы, из которых делают полки и фурнитуру. Она в линолеуме, в стекловолоках окнах и клеях, использовавшихся при постройке здания. Всё это в немалой степени продукты переработки кукурузы. Значит, и мы тоже